Глава тридцать третья. Перед Пасхой иудейской. Азор, приподая на больную ногу, тащился по горбатым дорогам. Хромота сказка обочила, измотала. За половину жизни она основательно вымучила Азора. Нога была сломана давно, в детстве. Оказавшись в тупору в сиренее бродячий путник вызвался помочь. Два дня делал примочки и перевязки, и потом пошептал над нею, перетянул тряпками и ушел странствовать дальше, сказав, что скоро все заживет, как на собаке. И зажило. Однако нога срослась неровно, наступать на нее стало больно, приходилось перенаравливаться, а вот и привык к боли как к неизбежности. Сейчас Азор искал Ешоа. Надеялся найти в Иерусалимском храме, но там узнал, что тот со спутниками недавно ушел из города. Азор дал немного передохнуть ноге и отправился следом. Одна мысль не давала покоя, что не успеет догнать, и тогда брата, заболевшего непонятной болезнью, некому будет спасти. Четверо суток кружили его возле того замороженной знахари, пока кто-то не вспомнил об Иешоа. И не посоветовал найти его. Брат, ничего не говоря, посмотрел на Азора с мольбой в глазах, и Азор отправился в путь. Близилась Пасха иудейская, и он опасался, что брат не доживет до Пасхи, если затянутся поиски Ешуа. Поэтому, не обращая внимания на боль, постановая, а то и вскрикивая, прикусывал губу и безудержно хромал, размазывая по лицу грязный пот. Лишь в одном месте повезло. Сжалившийся войщик подсадил попутно на повозку и три часа к ряду сотрясал его потроха в оголодавшем брюхе. Зато нога не мучила. Он был готов голодать еще и слушать монотонную речь войщика, но пришло время слезать. Дорога разошлась рогатиной, и на развилке он сполз на землю, проводив скрипучую повозку с грядом. На пути Азоры лежало большое селение с синагогой. На окраине узнал, что Иешуа здесь, и торопливо, как мог, заковылял к синагоге. У ее дверей на шербатом низком крылечке с глухим ворчанием топтались селяне. Петушился маленький ростом глава общины, размахивал руками и грозил Иешуа, выталкивая того из дверей, прыгал по выщербинам. Тыкал пальцами вселян, требуя не кормить бродягу с его спутниками и не слушать его проповеди. Часть спутников Иешуа Фома, Филипп, Андрей, Симон, Петр и Иоанн, варнавы и женщины плотно сгрудились у крелечка. Вторая часть переминалась сторонки. Поодаль еще одна кучка любопытных вселян настороженно наблюдала за происходящим. Одинокая фигура Озора в длинной запыленной одежде из овечьей шерсти замерла в нерешительности, не обратив на себя внимания. До этого ему не доводилось видеть Ешоа, теперь же выйдя птово и слушая угрозы главы общины, струхнул. Страх ящерицы побежал по коже. Подумал, не напрасно ли мерял расстояние по пыльным дорогам, спрятаться бы за чем-нибудь спину. Да не было никакой спины рядом, но тут поймал взгляд Иешуа, а в сознании мелькнули просиявшие глаза брата, и Озор суетливо, приподая на ногу, стронулся с места, подступая ближе. Ты все-таки нашел меня, Озор, сказал Иешуа, спускаясь крылечко ему навстречу. Путь был не легким. Многим кажется, что ты давно привык к боли. Но на самом деле к боли привыкнуть нельзя. Дорога обесилила у тебя, но ведь это лишь половина пути. Обращение привело Озора в замешательство. Ведь Ешва не знал его и не мог знать, как он перенес дорогу. Закрутил головой, вдруг это не к нему, вдруг еще здесь какой-нибудь Озор. Но никого поблизости не было. Он вытер спотевшие ладони об одежду, тыльной стороной убрал под солдат выдохнул воздух и заговорил одними губами. Ишоа, не дослушав, наклонил голову, прервал его скомканый шепот: "Вижу озор, с чем пришел ко мне. Я помню твоего брата. Много лет назад он укрыл меня с друзьями от солдат царя." Тогда мы назывались другими именами, и он до сих пор не ведает, кто на самом деле был под его кровом. А теперь ему нужна моя помощь. Возвращайся, я приду, буду до Пасхи. Азар почувствовал жар под мышками. Надо же, одолеть такой путь, чтобы узнать, что Ешуа все известно. Но ничего не оставалось, как развернуться и поковылять обратно. Впрочем, не напрасно шел. ибо теперь знал ответ Ешуа. Провел пальцами по усталому лицу, перевел дух, прижал к бокам локти и ускорил шаг. Но Ешуа остановил. «Я облегчу тебе вторую половину пути», — сказал он. «Обратная дорога не станет короче, но будет не столь тяжела. Пройдешь ее вдвое быстрей». Азор, не понимая, превратился в слух. Перепонки в ушах натянулись, как кожа на барабане, глаза расширились, губы от волнения пересохли. Ешуа положил на его плечо руку, и перед глазами озора поплыло. Любопытные селяне, наблюдая, окаменели. Кожа на лице Ешуа натянулась, как пергаментная бумага. Жилы вздулись, словно от физического усилия. Длилось это недолго. Наконец он убрал руку с плеча. «Иди, Азор, твоя боль в прошлом. Ты больше не калека». Дыхание Азора дрогнуло, зоочки вспыхнули лихорадочным бреском, сухой язык что-то невнятное прошелестел, кособочись, как привык, дернулся и ощутил, что боли нет. Но он уже давно отвык ходить прямо, поэтому замешкался, заволновался и не мог. И даже испугался, заметался глазами по селянам. Мозг на время отключился, а когда способность мыслить вернулась, не поверил себе самому. Он двигался по земле без напряга, без боли, как давным-давно в детстве. И полнёлся поселению, словно аж паренный, без оглядки, не разбирая дороги. Селяне заволнованно зашевелились и заговорили. Глава общины на крылечке раскрыл от удивления рот и так не трогался с места до тех пор, пока не сообразил, что выглядит смешно. Затем подхватил полы одежды и шустро шмыгнул в двери синагоги. Мария Магдалина, стоявшая возле Иешуа обок с Андреем, чуть улыбнулась, понимая, какая дорога назад предстоит им всем. Озор пропал с глаз. А Андрей нагнулся к ее уху, шепнул. Опасно возвращаться, крышла ему. Фарисеи обещали забить Иешуа камнями. Давно ли едва ноги унесли? Напомни ему. Я не забыл, неожиданно отозвался Иешуа. Но если все помнить и всего бояться, тогда и собственная тень станет пугать. Фарисеи и саддукии сотрясают угрозами воздух. как сейчас делал глава общины, ну и пускай сотрясают. Андрей неуклюже помялся подле Марии, смущенно почесал затылок и незаметно отодвинулся. Мария молчала. Иешуа поглядел на плотно сбившиеся серые домики, за которыми скрылся озор, и негромко произнес, вспомнив о его брате, «Нельзя оставлять добро без ответа». От кучки селян отделились двое в длинных из овечьей шерсти одеждах, и, кряхтя, испытывая неловкость, оглядываясь на остальных, смущенно подступили к Иешуа. Поджимая губы, кашлянул и выставил вперед селянин с крупной родинкой на впалой щеке, видневшейся сквозь редкую бородку. И что, если тебе нужен ночлег в селении? Хотя в наших домах немного места, мы потеснимся, чтобы приютить тебя со спутниками под кровлюми. У нас не ахти какая пища, продолжил второй, пощипывая мазолизовыми пальцами густую бороду и кивая на селян за спиной. Детей у каждого не по одному и не по двое, но тебя и твоих спутников накормим, не ударим в грязь лицом. Мы видели, ты пожалел колеку. — Ты добрый человек. Мы не хотим, чтобы ты думал, что мы скупые и бессердечные, что испугались слов главы общины. — Я и не думаю так, Ламех. Знаю, вы добрые люди. Не стану обижать своим отказом. Ламех сдержанно не показал вида, что приятно удивился, услыхав свое имя. Потупился, разгладил черную бороду, сипловато прокряхтел. — Тогда чего стоим? Види своих спутников за нами, покажем дома, где под кровлями дадут ночлег. Азор в это время выбежал из селения и во весь опор, не разбирая дороги, пустился к своему дому. Путь был не близкий, но здоровые ноги несли как на крыльях. От возбуждения, голод притупился, жажда не тамила, он поглядывал на солнце, оно катилось к закату и думал, что на ночь придется расположиться где-нибудь на обочине. Шел до самой темноты, пока глаза не перестали разбирать дорогу, а усталость не свалила в траву. Прошло несколько дней, два дня, как Озор вернулся в селение, но порадовать брата хорошими новостями не успел. Тот лежал без чувств, бредел, никого не слышал, никого не узнавал. Надежда на его выздоровление таяла на глазах. И все домашние уже не смотрели на Азора с радостным восторгом, прятали взгляды и словно осуждали за то, что тот вернулся со здоровой ногой, а брат не получил ожидаемой помощи. И никто уже не верил, что получит. Еще через день здоровье брата резко пошло на убыль. Он стал хрипеть и задыхаться, а к обеду медленно затих. И завыли женские голоса плакальщиц. Потом совершили омовение, одели в саван, надели шапку, прикрыли лицо. Вечером, когда солнце поплыло к горизонту, вынесли из дома, и под причитание плакальщиц понесли заселение к месту погребения в пещере. На озоре не было лица. Он уже хотел, чтобы вновь к нему вернулась хромота, чтобы... Никто безмолвно не прицел за смерть брата, словно только он виновен в ней, чтобы мог открыто смотреть в глаза людям, плелся сбоку, опустив голову и мучаясь от мысли, что Иешуа обманул. Когда миновали окраину и до пещеры оставалось рукой подать, из за холма на дороге навстречу вышли несколько путников. Впереди всех Озор разглядел Иешуа. Внутри ёкнул от горечи, и он обреченно прошептал. — Ты не успел, Ешоа. Не следовало обещать. Солнечный диск, приближаясь к горизонту, ярко осветил дарь, а на холмы вокруг население и дорогу медленно начали опускаться сумерки. Ешоа остановился, оперся на потертый посох и стал поджидать траурную процессию. Мария справа от него притихла, всматриваясь в людей, печально несущих тело. Рядом с нею переминались Иуда, Ишкариот и Симон Петр. Слева от Ишуа замкнулись Андрей, Фома, Филипп и Фадей, а чуть отстав остальные в спутники. Процессия приблизилась и застыла. Азор скованно протопал в голову шествие, с укором поглядел в глаза Ишуа, Сказал с унынием в голосе, — Все надеялись, что ты успеешь, Иешуа, но смерть брата опередила тебя. Она никого не спрашивает, когда ей приходить, и никому не говорит, когда придет. — Не огорчайся, Азор, — откликнулся Иешуа, отрываясь от посоха и передавая его в руки Андрею, — никто никого опередить не может, если ему не предначертано быть первым. — Тебе не в чем оправдываться, ты сделал все, что должен. Я обманул родственников. Грустно, с упреком выдохнул Азорк. — Я обещал им, что ты обязательно придешь и поможешь брату. — Я сдержал свое слово, я пришел, — ответил Ишуа. — Как обещал, до Пасхи ты никого не обманул. — Только брата больше нет. Печально прошептал Азорк. и на глаза ему навернулась, скупая слеза. Притихшие было плакальщицы с красными глазами вновь разразились громкими причитаниями. Ешуа посмотрела на укрытое саваном тело и попросила положить его на землю. Мужчины, которые несли, недоверчиво приглянулись, но выполнили просьбу. Ешуа наклонился над ним, по верху, не касаясь савана, провел спор. Ладонью от головы вниз и обратно. Некоторое время не двигался, удерживая ладонь над сауном. Затем выпрямился и посмотрел на затаившего дыхание Азора. — Твой брат жив, Азор. Ему еще не настал срок упокоиться в пещере, а для тебя не пришло время для уныния. Он всего лишь без сознания. Но оно сейчас вернется. — Но как же, — пролепетал Азор, — Путаясь в собственных мыслях, он не дышит. Его дыхание никому не слышно, но оно дает ему силы. «Подойди ближе, возьми за Ромена», — сказала Ишуа. «Помоги ему подняться, немедленно он ждет». Азор, растерянно моргая, покорно присел на корточке у изголовья брата, запустил пальцы рук ему под плечи и потянул к себе. Его прошибло потом, он натушился, оторвал голову и спину брата от земли, и в этот миг почувствовал, как под саваном тело шевельнулось, лопатки напряглись и обострились, и следом раздался голос брата, ошарашив всех и высушив глаза плакальщих: "Я, кажется, крепко заснул". Шапка упала с головой брата, Азур увидел повернутое к нему лицо и широко открытые глаза. Родственники колыхнулись, пронёсся общий изумлённый выдох и тишина. Застывшие лица в сумеречных тенях, алая собака в севении хлопанья крыльев припозднившейся птицы, а затем спокойный голос Иешуа: "Снимитесь с него, Тахрихин, и возвращайтесь домой." Никто не обратил внимания, как позади родственников появилась прямая фигура Прондопола в длинных одеждах с покрывалом на голове. Никому не было до него дела. Орхидея из-под покрывала сквозь оживленную толпу хмора посмотрела на Ешоа и медленно растворился в полумраке. Приближалась палская иудейская. Люди из всех земель шли и вырушила им. Усталые, покрытые пылью, они разбредались по разным углам, ища приюта в домах или свободные места на улицах, чтобы где-то как-то приткнуться до начала торжеств. Город наполнялся быстро, смешивая голоса, языки, речи и напевы, запахи и цвета. По каменистым улочкам, вытоптанным ступеням, потертым порогам топало множество всяких ног в деревянных башмаках и кожаных сандалиях. Сотни теней, рук, ромен и одежд скользили всюду, касаясь каменных и кирпичных стен домов, построек, заборов. Днем город гудел точно пчелиной ульей. Голоса перемалывали слухи и новости, как мельничные жернова пшеницу. На ночь несколько затихали, но ненадолго. С первыми лучами снова все повторялось. Толковали обо всем и обо всех. Доставалось и обманутым мужем, мужьям, и распутным женам, и царям, и римлянам, и вельможам, и священнослужителям, и бродячим проповедникам. Про Иешуа чесали языками больше других и плевали и возносили, не хотели видеть и ждали, чтобы послушать. Перед Пасхой иудейской префект Рима, в Иудее Понтиппилат прибыл в Иерусалим из своей резиденции в Кесарии. Сыщики приносили ему тревожащие новости. Толпы бродили по Иерусалиму, сбивались между собой и затевали драки. и нападали на римских солдат. Солдатам приходилось выхватывать мечи, чтобы усмирить разгулявшихся, а те надрывали глотки, костерили прокураторы и тетрархов. Наместник Иудеи сверепел. Запретил римским солдатам поодиночке выходить из гарнизона в город. Некогда и Аханан-Креститель своими речами вызывал антиримские настроения. Теперь же появилась новая головная боль. Ешоа Назарей. Понти Пилат чувил запах угрозы для себя и для Рима. Он был в воинском облачении. Полные губы раздражительно ломались, когда выслушивал очередной донос. Раскрывал рот, издавал властные, разъяренные звуки, а круглое лицо навалилось кровью, пялись яркой краснотой сквозь темную загорелую кожу. В、его представление Иерусалим накануне иудейского праздника походило на огромный чан с кипящим поилом, в котором варилась смарадная варяга. Обостренный нюх подсказывал, что любой ценой ситуацию надо удержать под контролем, иначе не быть ему больше прокуратором иудеи, так как в одночасье он может оказаться в лапах римского правосудия, а там конец печальный. Тем паче, что в Риме на нынче неспокойно. Под одним из самых могущественных людей в вечном городе, вторым после императора человеком, префектом преторианской гвардии Луцием Элием Сианом, давнишним покровителем и близким другом Понтия Пилата, зашатался стул. Из Рима приплывали вести, что недовольство виснет в воздухе, а сенат выжидает. Волнения в иудеи были бы на руку врагам Сиена, а упадет он, полетит и голова Понтия Пилата. Значит, теперь ему нельзя упустить из рук ни одного козла, ибо пока огромная империя в кулаке Сиена, никто не дотянется до прокуратора иудеев. Стало быть, он со своим опытом должен сейчас умело погасить любое недовольство иудеев. И на этот раз следует постараться и обойтись без большой крови, тихо и умно. Понтий Пилат нетерпеливо переминался возле своего стола, и кожа доспехов не скрипела привычно, а противно визжала. Виск вонзался в уши, отвлекал. Но прокуратор терпел, потому что в коже чувствовал себя защищенным. Впрочем, Тот же самый опыт доказывал, ни на что и ни на кого нелепо нельзя полагаться. Трудно спастись от меча предателя, от доносов, кои особенно любит Рим. Всегда используют их в политических разборках как отравленные стрелы. Понтий Пилат никогда мысли не допускал быть среди противников Рима, но давно известно, что это не имело значения, когда в Риме менялась власть. Ибо врагами Рима всегда объявлялись противники тех, кто приходил к власти. Так было и так будет во все времена. Пилату было понятно, чего хотели те, кто копал под Сиано. Прокуратору часто приходилось читать доносы от ищейк на Иешуа, но после Ахана на Крестителе они настораживали меньше. Чудесные исцеления не внушали доверия. Волнения, которые иногда возникали на окраине империи, прокуратор жестко подавлял зародыши, и с Иешуа их не связывал. Поэтому теперьшние возбуждения толпы в Иерусалиме и проповеди Иешуа удивили и разогрели. Однако ныне жестокость была неуместна. Сейчас на окраине империи все должно быть спокойно. Именно этого требовал Сиян. Подумав, Понтий Пилат все же привел в боевую готовность весь гарнизон в крепости Антония. Прокуратор не любил иудеев, безразлично относился к их праздникам. По своему положению в римской иерархии он был всадником, выше ступенью значились члены римского сената. Римская высокомерие Пилата не могло не презирать иудеев. Прокуратор не понимал, чего не хватало им. пусть он был беспощаден, не признавал законов Моисея, казнил за малейшую правиенность, но то было служба Риму, воле вечного города. И этим сказано все. Тапчасть возле большого стола Понти Пилат слушал скрип кожи и настойчиво искал решения. Для него это было сложно. Он угрюмо из-под лобья смотрел перед собой. раздувал нос, дришумно дышал и думал. Меч, вынутый из ножен, лежал на столе. На местных смотрел на него и будто не узнавал. Наконец ходить перестал, наступлено глянув на сторожевого у двери и воластно потребовал к себе посыльного. Тот в юном впол дверную щель склонился в ожидании. Пилат еще раз прогнал по извилином мозга выстроенные в римскую фалангу мысли. утверждаясь в правильности собственного решения, мрачно хмыкнул и тотчас отправил посленного в храм за первосвященником Каиавой. Первосвященник знал крутой нрав римского префекта иудеи, знал, что для того не составляло труда раскорячить на перекладине любого священнослужителя, будь он хоть первосвященником. равно так же, как распинал простолюдинок. Поэтому немедля прервал службу в храме, разоблачился от пышной и богатой верхней ризы, наперсника, драгоценного ифода и головного убора с диадемой кедара и спешно отправился следом за посыльным к римскому наместнику, надев поверхами находано белый хитон и пояс с висящими до ступней концами. Улицы города были переполнены. С тяжелой душой кай Афрод продвигался за слугами и посыльными сквозь толпу. Ноги повиновались плохо, особенно когда он начал взбираться по ступеням дворца Ирода Великого. Вызовы к прокуратуру всегда тревожили, тянули за душу, заставляли предельно осторожничать. Неизменно присутствовал страх. Невозможно было знать заранее, выйдешь ли живым и здоровым из стен дворца. Одинакового роста с Понтием Пилатом отличался от того средним сложением и небольшим животом. Глаза пучились крупно и умно, и эти глаза никогда не нравились прокуратору. Наместник стоял сбоку от стола, встретил Каиафус с негодующим выражением на лице. Первосвященник настороженно поприветствовал прокуратора и приблизился. По хребту бегала неприятная дрожь, но он выдержал знакомый взгляд. Понтий Пилат всегда начинал с недовольства. Его требования нередко бросали в холод, потому что не исполнить их нельзя, а исполнить невозможно. Приходилось изворачиваться, лихорадочно искать ответы, нередко совмещать несовместимое. И как-то все сплеталось. Ответь мне, Каяф, проживал пухлыми губами прокуратор, что творится в городе? Первосвященнику стало ясно, зачем вызвал Понтипилат и что означал его вопрос, но ответил уклончиво, чтобы не попасть впросак. Люди из разных мест сходятся в Иерусалиме перед празднованием Пасхи, иудейский прокуратор. Каиафа не смотрел в глаза Понтию Пилату. Взгляд первосвященника елозил по кожаному облачению того. Наместник раздраженно нахмурился. «И это все?» Сильно придавил сжатый кулак к крышке стола. «Значит, это ваша Пасха вынудила меня сегодня утром облачиться в кожу?» Стугнул ладонью по снаряжению и едко покривил губы сверляка Каиафа взглядом. Вредная штука ваша, Пасхот, первосвященник. Очень. Ноздри задрожали и расширились. Кайаф понял, если прокуратор сейчас не услышит от него слов, которых ждет, то произойдет всплеск буйного темперамента, тот как морской волной накроет Кайафу с головой и трудно будет не захлевнуться и выплатить невредимым. Потому побледнев. Первосвященник торопливо постарался отвести разговор от себя. В таких делах был тертым человеком, как римские сенаторы. В городе появился проповедник Иешуа. Прокуратор проговорил, заволнованно приподнимая руками висящие концы пояса. Ты наверняка знаешь об этом. Люди болтают, что он исцеляет мертвых. Я не верю в такие небылицы. Это бродяжки и выдумки. Но люди глупые толкаются возле него, оруд привозносят. Город переполнен разным народом, и люди все прибывают. Они становятся неуправляемыми, прокуратор. Круглое красное лицо Понтия Пилата исказилось злым маскалом. Он смотрел на первосвященника с яростью, не верил, что тот не усматривает главного, в чем наместник увидел корень зла. Ты притворяешься, или меня считаешь глупцом, первосвященник? Прозвучало угрожающее шипение. Неуправляемая людка яфанит не станет сбиваться в толпы возле бродяги-выдумщика, называть его царем Израилевым и просить об изгнании римлян? Не заставляй меня думать о тебе как о глупце. Ты ни с куда умен и не слепец, как многие иудейские начальники. Ты понимаешь, исцелять и хотеть царства не одно и то же. Его речи преступные, а намерения очевидные. Не случайно притащил с собой осла. В ваших пророков себе на службу определил хитер, очень хитер. Бродит по Рушлаиму, как по своему дому. Его восхваляют, как никогда не восхваляли бы Рушлаими римского императора Тиверия. Рим не потерпит этого, перосвященник. Я предупреждаю тебя. Твоя голова первой упадет с плеч, если римским солдатам придется здесь все залить кровью. Ты меня знаешь, Каяфа». Первосвященник от этих слов покачнул, ему стало трудно дышать, внутри оборвалось, сердцу под ребрами сделалось тесно. Но показать испуг нельзя, это все равно, что обезглавить себя прежде времени. Каиафа собрал силы и выпихнул с хрипом. — Разве может один человек быть таким опасным могущественному Риму, прокуратор? — Может, Каиафа! — хищно зарычал наместник. Провел взглядом по его горлу, словно полоснув острием меча. Вопрос первосвященника унижаларием, обвинял в слабости. Понти Пилат сгрызался взглядом в глотку каифы так, что у того остановилось сердце и побелили губы. Затем гневное сопение прокуратора и уточнение: если его тело не висит на перекладине. Киафа опустил глаза, известно, что Понти Пилат в порывах бешенства не умел принимать других решений. — Ты хочешь повесить его, прокуратор? — выдавил, напрягаясь. — Раз пять! — рыкнул Понти Пилат. По круглому лицу прошла судорога, как молния. — У меня на всех, смутьянов, хватит перекладин. Никому не позволено ставить под сомнение могущество и величие Рима. Иудеи часть великой империи, и так будет всегда. Здесь все под власть на воле римского императора Теверия Каяфа, и я, римские прокураторы иудеи, с корнем вырву всякую смуту. Первосвященник на короткое время оглох от крика прокуратора, но затем голос наместника, изменив тональность, вновь ворвался в уши. «Сделай, что я скажу, Каиафа!» — тянул жилы Понтий Пилат, скрипя кожей облачения. Ярость из него хлистала, как вулканическая лава из жерла смерти. Он явно упивался властью, данной Римом. Шагнул к первосвященнику, взял за пояс, недобро прищурился. «Без лишнего шума найди среди его спутников предателя!» «Возможно ли...» И сдержавшись, воскликнул Каиафа. Контий Пилат удивился восклицанию. Презвительная гримаса дугой выгнула полные губы. «Возможно, Каиафа, возможно!» — отсек, как мечом. «Среди людей всегда есть те, кто предает!» Поднял руку, будто намеревался вцепиться в гортань перед священником. «Займись, Каиафа! Вы, иудеи, быстрее договоритесь!» Не римляне уже втираться в доверие к этим бродягам. Купи предателя, Каяфа. Сколько ты готов поддать за свою голову, чтобы она осталась на плечах? Тяжело переступил с ноги на ногу, пугая первого священника вопросом. Отдай вдвое за предательство, не жалей, Каяфа, денег. Собственная голова иудея всегда стоит дороже любых денег, поверь мне. Впрочем, я думаю, за предательство дорого платить не придется. Горло каяв и пересохло. Сухота сковала голосовые связки. Он раскрывал рот, пытаясь произнести звуки, но понадобилось время, чтобы они появились. Конечно, своя голова была дороже. Но тем не менее он натуженно прохрепел. Не вызовет ли это возмущение толпы, прокуратор? «Опасно при таком скоплении народа?» «Опасно то, что он шатается по улицам Ярушилаима с толпой смутьянов и вбивает в головы людям свои речи», — отрезал Понтий Пилат и сделал несколько шагов в сторону. «Его слушают те, кого ты назвал неуправляемыми, — пересвященник», — Понтий Пилат нервно усмехнулся. Толпа всегда нуждается в предводителях и пророках, и она выбрала его. Но ваши пророки, иудеи, нужны вам только мертвые. Живые они всем мешают. Я дам толпе то, чего она жаждет, еще одного мертвого пророка. А Рим победить нельзя. Всегда об этом помню, иудей. Всякий бунтующий против Рима, призывающий изгонять римлян, будет лишен жизни. Но сейчас мне не нужна лишняя кровь Каиава. Крови одного Иешуа, этого самозванного царя Израилева, будет достаточно, как Антипе было достаточно головы одного крестителя. Каиав вышел от Понтия Пилата с тягостным сердцем. Нелегким грузом на мозг давило поручение прокуратора, не потому, чтобы было жалеюшо, не сколько. Проповеди того давно раздражали священнослужителей. Фарисеи даже требовали забить его камнями, но Синедрион медлил, не находя единства среди своих членов. Гнетущее состояние сейчас было от того, что Каиафа словно казался зажатым между двух камней. С одной стороны, требования Понтия Пилата, с другой — нерешительность Синедриона. И хотя первосвященник чуял угрозу от Иешуа, он никак не мог решить для себя, к какой стороне прибиться. Постоял на ступенях дворца, подышал, и медленно, провожаемый безразличными взглядами стражи, спустился вниз, где ждали двое слуг. Многие сами повели к дому тестья Анны. Тесть, бывший превосвященником и председателем Синдриона до Каиафы, волевой, матерый старик, хоть и был уже дряхал, оставался свеж умом. До сих пор почитался, имел сильное влияние на зятя и на других священнослужителей иудеев. Пятеро его сыновей жили рядом, и с Каиафой были в хороших отношениях. Когда я пошел к тестю, чтобы посоветоваться, он всегда делал это, когда стоял перед трудным выбором. Слуги расталкивали толпу впереди, пробивая дорогу первосвященнику. Дом Анны большой, с лепниной на фасаде и небольшими фигурками львов по углам. Невысокая ограда, за нею чахлая трава и хилый кустик у дорожки к дому. Нана в серой тунике и штанах сидел в доме на крепком деревянном стуле, работа римского мастера, с подушкой на сиденье, прямой, иссыхающий, с живыми глазами, поверх усоп с бородой глубокие морщины на щеках и лбу, руки нервно вздрагивали, опираясь ладонями на подлокотники. Он усадил зятья на широкую потертую скамью со спинкой в римском резьбе. И приготовился слушать. Уже с первых слов Каиафы, когда зять заговорил о просьбе Понтия Пилата, стал одобрительно хмыкать, не скрывая, что поддерживает решение прокуратора. Конечно, искать предателя — занятие для первосвященника унизительное, неблагодарное и неприятное, как кол в заднем месте. Но важна цель, а целью наместника, по мнению Анны, благая. Анна напрочь отторгал Вешуа, считал бродяжным смытьянам, а речи его нелепыми и вредными. Был убежден, что закон Моисея, данный иудеям на все времена, и проповедующий Ноа смертельный враг. Не меньше, чем прокуратор, его сейчас раздражало происходящее на улицах Иерушулаима. Речи Иешуа, о коей пересказывали о неслуге, приводили старика в иступление, потому что он понимал, какое исцеление народу Израилеву сулил Иешуа. И злился, что Синедрёван был так бесхребетен. Благо, прокуратор берется за дело Иешуа. Защищая римлян, он невольно защищает храм иудейский. Тесть молча дождался, когда Каиафа закончил говорить, выдержал паузу и негромко, сепловато отозвался. «Да, мерзительное занятие выуживать предателя». Чуть скинув голову и обжег взглядом. «Но не забывай, первый камень всегда необходим». Я неизменна на стороне закона, а закон учит забивать камнями лжепророков. — Но Иешуа не называет себя пророком? — поправил Каяфа, стараясь не смотреть в глаза тести. — Он ставит себя выше! — недовольно выкрикнула Анна, почти с той же яростью, с какой недавно кричал на Каяфу наместник. — За это мало распять, надо выпотрошить полностью! Лютый иудейский, как детя, легко поддается обману. Помоги прокуратору покончить с Иешуа, так ты спасешь народ израильтев. Иначе понти Пилат управляется с ним без тебя. Но тогда он еще напьется крови иудеев. Да и нас в эту кровь окунет. Она выпрямил спину и остановил взор на лице Каиавы. Того обдало жаром. будто облило кипятком, но решение не могло быть легким, и он продолжал хвататься за соломинку. Ведь Понти Пилат не спасает иудеев. Он испугался за свое место, потому что Иешуа призывает изгонять римлян. Но разве он не прав? Сколько еще иудеев на своей земле терпеть римских прокураторов и римских солдат? Я вижу, конечно, Ишуа и для нас небезопасен, но настолько лишь, чтобы убивать его. Всегда успеем это сделать. Толпа из меньшего сегодня приветствует его, завтра его же забьет камнями. Может, не следует нам вмешиваться? Не понимаю». Вздохнул и отдышался Каях. «Этого не надо понимать!» — снова вскричала она. «Это надо делать!» Вздрагивающая рука дотянулась до зятя. «И надо спешить! Чем раньше не станет Ешоа, тем лучше!» «Римляне и у меня поперек горла. Я лучше твоего знаю, что Понтий Пилат страшный человек. Жесток так же, как безжалостен могущественный Рим. И боги римские, каким поклоняется прокуратор. Но сейчас он делает полезное дело. Отправь верного слугу, пускай найдет...» среди бродяг нужного изменщика. Таких людей узнают по запаху, от них всегда смердит. Прокуратор прав, не жалей денег, не скупись. Не твои руки, окровяница. Понтий Пилат готовит варево. Киафа, не произнося больше ни одного слова, задумчиво насупился, придержал концы пояса и поднялся с места. Вздрогнул. Ему показалось, за спиной у Анны увидал незнакомца. Тот возвышался над тестем, был в длинном полосатом эфоде с богатыми узорами. Расплывчатый взгляд Прандопола вбирал в себя глаза первосвященника, приводя того в состояние сильного волнения. К Иафу услыхал голос, он, разливаясь медом, по мозгу говорил «Изминь». Не сомневайся, Каиафа, Анна прав, и Понтий Пилат прав. Сделай то, что от тебя требуется. Каиафа с усилием зажмурился, мотнул головой и резко открыл глаза. Никого за спиной тестя не было, только почудилось, что деревянный пол сзади Анны под чьими-то шагами чуть слышно скрипнул. А на следующий день Каиафа, отправил своего верного слугу к окружению Иешуа.